Когда она усыпала, пол моей комнаты, листы бумаги валялись обратной стороной, то есть белыми, и было похоже, что это мёртвые птицы. Воспоминания это невольная сплетня. О себе говорить неудобно, а очень хочется. Воспоминания это от чего? У меня от одиночества смертного. Говорить не с кем, все ушли. Рядом бродяга псинка, безумно её полюбила думаю, что собаки острее чувствуют, потому что не умеют говорить. Заразила я её бессонницей и моей звериной тоской. Когда ухожу, она плачет, беру её с собой в театр, а потом рвусь к ней. Мне никто так не радовался. Узнав, что я порвала рукопись книгу моей жизни, которую писала в течение 3 лет, Маргарита Алегер, отругав меня очень крепко, Взяла с меня слово, что я начну восстанавливать в памяти все, что уничтожила. Слово приходится сдержать, но писать этот вновь в хронологическом порядке буду вспоминать и скажу о первом, что вспомнится. Родилась я в конце прошлого века, когда еще в моде были обмороки. Мне очень нравилось падать в обморок. К тому же я никогда не рышивала и старалась падать грациозно. С годами это увлечение прошло, но один из обмороков принёс мне счастье большое и долгое. В тот день я шла по Столешниковому переулку, разглядывала витрины роскошных магазинов, и рядом с собою услышала голос человека, в которого была влюблена без памяти до дурения. Я собирала его фотографии, писала ему письма, и никогда их не отправляла. Услышав его голос, упала в обморок неудачно и расшиблась сильно. Меня приволокли рядом в кондитерскую и положили на диванчик. Кондитерская и теперь существует на том же месте, а тогда она принадлежала француженке с французом. Сердобольные супруги влили мне в рот крепчайший ром, от которого я сразу пришла в себя, и тут же снова упала в обморок, лежа на диване, Когда голос этот прозвучал вновь, справляюсь о том, не очень ли я ошиблись. Прошло несколько лет. Я уже стала актрисой на выходы начинающий, работала в провинции, по окончании сезона приехала в Москву. Видала днём и в ночное время длинные очереди за билетами в художественный театр. Росхрабрилась и написала ему письмо.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 Пожалуйста, обратитесь к администратору Ф.Н. Михальскому, у которого на ваше имя будет два билета. Ваш В. Качалов. С этого вечера и до конца жизни этого изумительного артиста и неповторимой прелести человека длилась наша дружба, которой очень горжусь. Бывало у него постоянно. Вначале рабела, волновалась, не зная, как с ним говорить. Скоро он приручил меня и даже просил меня говорить ему ты и звать его Васей. Он служил мне примером в своём благородстве. Мне очень хочется рассказать актёрской молодёжи о его скромности. Я присутствовала при том, как Василий Иванович, вернувшись из театра домой на вопрос жены режиссёра Нины Литовцевой, как прошла репетиция трёх сестёр, где он должен был играть Вершинина, ответил: Немирович снял меня с роли и передал ее Балдуману. Владимир Иванович поступил правильно. Балдуман много меня моложе, в него можно влюбиться, а в меня уже нельзя. Он говорил, что нисколько не обижен, напротив, что он приветствует это верное решение режиссера. И все повторял, что Немирович умно поступил по отношению к спектаклю, к пьесе, к Чехову. А я представила себе, сколько злобы, ненависти встретила бы другим актерам подобное решение. кем-то другим из актёров даже большего масштаба писались бы заявления об уходе из театра, жалобы по инстанциям. О, ха, я была свидетельницей подобного. Набережная Невы, по Неве идёт ладожский лёд, холодно в мае. Мне показалось, что холод пахнет спелым арбузом. В золотом небе плавали грязные, как лужицы, тучки.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 Я помню, как мне приходилось играть тяжело больной, потому что зритель требовал, чтобы играла именно я. Когда в кассе говорили «Она больна», публика отвечала «А нам какое дело? Мы хотим ее видеть» и платили деньги, чтобы ее посмотреть. И однажды после спектакля, когда меня заставили играть по требованию публики очень больную, я раз и навсегда возненавидела свою славу. Чарли Чаплин. Искусство игры актера определяется его раскованностью, полным освобождением. А как достичь такой раскованности? Мой способ, наверное, очень индивидуален. До выхода на сцену всегда так страшно нервничаю и бываю так возбужден, что к моменту выхода, в конец измученной, уже не чувствую никакого напряжения. А Геннадий Бортников в роли Раскольникова в постановке Юрия Завадского Преступление и наказание в театре Моссовета. Хорошая Савина выскочила из романа. Хорошая Карташова. Гена хорош. Но он как надо заживёт, когда поймёт каждую клетку, у кого играет и что он делает, когда перестанет вспоминать и говорить текст, а начнёт кровоточить сердцем. Гена должен забыть всё. приятелей, знакомых, угощения, выпивки. Гена должен ходить в лес, смотреть на небо, на деревья, именно в лес, а не в гости. Гена должен рисовать, он это умеет делать. Гена обязан сейчас состариться на 1000 лет и вновь родиться, чтобы играть Раскольникова, нужно в себе умертвить обычного, земного, нужно стать над собой, нужно искать в себе бога. Гена должен в себе убить червяка тщеславия, он должен сказать себе: Я ничего не сыграл еще. Я плюю на успех. На вопли девочек и мальчиков я должен прозреть. Я остался один на один с собой, с Родионом. Господи, помоги ему. Я ничего не требую от Гены, потому что роль эта делается годами. Но что я хочу от Гены?» С другой ручкой. «Поумнеть бы ему, бедняги». Меня учила мой педагог, изумительная актриса Павла Леонтьевна Вульф. переписывать роль в тетрадку. Реплики подчёркивать красным карандашом, знать полностью пьесу, знать в тонкости роль, думать о ней дни, если не спится ночи. И этот процесс не прекращается ни на один день, пока роль существует в репертуаре. Ненавижу слово играть. Пусть играют дети. Часто скине выразимый, всё во мне и я во всём. Это сказал Тютчев, мой поэт. А как хорошо было у Ахматовой, как легко было. А как хорошо было с моей Павлой Леонтьевной. Тогда не знала смертной тоски. Театр катится в пропасть по коммерческим рельсам. Бедный, бедный Константин Сергеевич. У них у всех друзья такие же, как они сами. Контактны, дружат на почве покупок, почти живут в комиссионных лавках, ходят друг к другу в гости. Как я завидую им, безмозглым. Я обязана друзьям, которые оказывают мне честь своим посещением, и глубоко благодарна друзьям, которые лишают меня этой чести.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 Павел Леонтьев, на Бабеля Ахматова, Блок, его лично не знала. Михаил прелесть человек. Екатерина Павловна Пешкова, Мария Фёдовна Андреева мне были симпатичны, бывала у обеих. Максимилиан Волошин, Марина Цветаева, чуд Марина. Обожала Екатерина Васильевна Гейльцер. Мне везло на людей. Мне попадались люди, не любящие Чехова. Но это были люди, не любившие никого, кроме самих себя. Невоспитанность в зрелости говорит об отсутствии сердец. Люблю деревья куда больше, чем цветы. Клянусь, Бетховен говорил, что может полюбить дерево как живого человека. Мне хочется гладить, целовать берёзу и даже любое шершавое дерево у Зболотского. В каждом дереве могучий Бах. И небо хмурится, и мчится ветер к нам, Рубаху дерева сгибая пополам. О, слушай, слушай, хлопанье рубах, Ведь в каждом дереве сидит могучий бах. Недавно прочитала в обывательской книжке Воспоминания сестры Марины о том, Что она цвета его, как я, любила деревья. Я возгордилась хотя бы этим сходством с нею. Деревья к вам идут спастись от трёва рыночного. Вашими вымыхами высь, как сердце выдышано. Дуб богоборческий, в бои всем корнем шествующий. Ивы, провидицы мои, берёзы девственницы к вам в живоплещущую ртуть листвы пусть рушащейся, впервые руки распахнуть. Забросить рукописи. Была у Тимоши, Надежда Алексеевна Пешковой. Сидел там мальчик, приехавший из Ташкента, поэт, шестнадцать лет. Ахматова считает, что этот юноша одарен очень, но дарование его какое-то пожилое. Валя Берестов. Я всмотрелась в глаза. Глаза умные, стариковские, улыбка детская. Ужасно симпатичен. влюблён в Пастернака, в Ахматову. Ахматова хвалила его детские стихи. «Ой-ой-ой!» — -ой, сказал «Ой-ой!» «Я мой друг совсем больной!» «Ты пойди-ка погуляй! Всё пройдёт!» — сказал Ай-ай. «Гитару цыган люблю неистого!» У Яра в хоре пела старуха, звалась Татьяна Ивановна. И я поняла, почему и Пушкин, и Толстой любили цыган. Не забыть мне старуху цыганку. Пели и молодые, чудо цыгане. Наверное, я истинная христианка. Прощаю не только врагов, но и друзей моих.